56. Увиденное отпечаталось в памяти Белизариуса и грызло его изнутри. Они взяли себе отдельную кабинку в стороне от основного зала ожидания. Погрузка грузов и посадка пассажиров пребывали в хаосе, несколько большим, чем обычно. Торговцы, ученые и семьи, временно работающих здесь, Даже куклы, нервные и суетливые, толпились у стеклянных дверей. На больших стенах транслировали новости, раз за разом демонстрируя кадры того, как Уильяма несут через свободный город. Снова и снова. Из их кабинки открывался вид на порт, походящий на огромную ледяную пещеру с прожилками стали, окружающую вход в кукольную ось. Некоторые грузы то загружали, то выгружали обратно, так, будто грузовые компании «Кукол» не могли решить, в каком порядке их отправлять. Погрузки ожидал и груз Белизариуса. Они арендовали четыре контейнера и буксир, чтобы пройти через ось. Стился в его большой камере, наполненной водой, везли там же. В пассажирскую кабину он бы просто не поместился. «Это нормально?» Спросила Кассандра. Пульс на ее шее бился несколько чаще, ее щеки раскраснелись. Она застенчиво и смущенно глядела на Белизариуса. Сам он не был уверен, нормально ли он среагировал на их поцелуй. Он так долго ждал того, чтобы увидеть ее, но это было еще не то. Пока. Куклы всегда неорганизованы, ответил Белл. «Хорошо бы святой Матфей тут был», — прошептала Кассандра. «Он бы нам сказал, какие корабли отправляются непосредственно перед нами». «Мы не можем делать все одновременно». «Как думаешь, сколько из отправляющихся перед нами кораблей военные?» Ни один», — сказала ей Канджика. «Что не так?» — спросила Кассандра. «Уильям?» Белизариус качнул головой. «Я уже должен был получить сигнал от Дель Кассаля», — ответил он. «Он не из тех, кто отклоняется от плана». «Не могут ли куклы блокировать сигналы?» — спросила Еканджика. «У меня было несколько сообщений, сгенерированных автоматически, в качестве проверки канала. Все они прошли». Пленен? спросила Кассандра. «Не знаю. И меня это беспокоит». «Насколько беспокоит?» — спросила Мари. «Та часть, которая зависит от Уильяма, идет нормально», — сказал Белизариус. «Все остальное идет в соответствии с планом. Так что, даже если Дель Кассаля взяли в плен, нет причин думать, что куклы или кто-либо еще знают все детали нашего плана». «Наверняка испугался и залег на дно», — сказала Мари. Изображение на новостном экране снова сменилось. Появился диктор-кукла, крохотная женщина с прямыми светлыми волосами. Из-за шума в вестибюле они не слышали ее слов, но на экран дали картину звезд. почему-то не в фокусе. Картинка плыла, пока в фокус не попал серый силуэт вдали. «Табарнак!» — тихо выругалась Мари. «Что это?» — спросила Кассандра. «Дредноут», — спокойно сказала ей Канжика. «Типа Лорантед». Она прищурилась, глядя на расплывчатое изображение, но мозг Белизариуса уже сопоставлял движение корабля со звездами на заднем плане. «Оллер — стационарная орбита», — сказал Белизариус, — «около тринадцати тысяч километров над свободным городом». «Его появление связано с нами?» — прошептала Кассандра. «Для атаки на свободный город нужно побольше кораблей, и они уже день-два вели бы ковровые бомбардировки, прежде чем подвести его так близко», — сказала Канджика. «Однако с такой орбиты конгрегаты могут отслеживать все движение кораблей, прибывающих в свободный город, и покидающих его, и остановить того, кого пожелают». Обливающаяся потом женщина-диктор — чьих слов они не слышали, что-то быстро говорило, а потом на экране появились кадры хроники с изображением укреплений кукол и бегающих солдат в доспехах. «Куклы собираются прекратить переброску войск в Порт Стабс и сконцентрировать их в свободном городе?» — спросила Мари. «А дредноут может остановить любой корабль, вылетающий из оси. Не следует ли отменить операцию?» И Канджика продолжала смотреть на экран, прищурившись. «Если мы отменим операцию, — заговорил Белизариус, — то потеряем все, что уже выложили на стол, в том числе Уильяма. Возможно, всех нас. Я не знаю, будет ли у нас еще один шанс». «Это дредноут, Белл», — сказала Мари. «Возьми все, что ты слышал про военные корабли конгрегации, и умножь на 10. «Этот выбор делает не Архона», — сказала Канджика. «Что бы вы там ни поставили, мы поставили куда больше. Окончательное решение примет генерал-майор Рудо». Они продолжали смотреть новости несколько мрачно. Изображение стало чуть резче. Появилось ещё десяток боевых кораблей, выстроившихся прямоугольником. Лучше изображение уже не стало, но в этом и не было нужды. Считать все умели. Спустя час их транспорт был готов к отправлению. Внутри не было окон, но Кассандра и Белизариус все равно сели ближе к стенам. Шли на свои места застенчиво, не касаясь друг друга, но так, чтобы в любой момент могли бы дотронуться друг до друга рукой. Что-то переменилось, когда Кассандра коснулась его лица, когда коснулась его губ своими. Годы вырыли между ними пролив, рыли его все глубже, какие бы мотивы Кассандра не приписывала ему, какие бы подозрения насчет того, кем она стала, не питал Белизариус. Но в то долгое мгновение они нащупали середину этого пролива. Он явился в мир Кассандры, чтобы показать ей червоточину. Она пришла в его мир, чтобы увидеть ее, и это было единственным хрупким мостиком между ними. Как только они пристегнулись, Кассандра расслабилась и положила руки на подлокотники. Даже не спрашивая, Белизариус приложил пальцы к ее теплому запястью на пульсе и перешел в савант. В этом Кассандра его превосходила. Ее сердцебиение было четким, как метроном, температура тела нормальной. Так хорошо выразить графически. Он нарисовал в уме график и получил уравнение, а потом построил свой собственный график для сравнения. Синхронизация периодических биологических процессов во время савант или фуги была подмечена в шестом поколении Homo quantus, и на базе этого проводились первые эксперименты по наблюдению состояния фуги. Даже теперь Homo квантус еще детьми практиковались в синхронизации пульса, дыхания и температуры для получения резонанса. В большинстве случаев фуга вызывала негативные эффекты в виде высокой температуры в результате действия интерферонов. Всего пара градусов могла нарушить хрупкую квантовую когерентность, удерживающую состояние фуги. Резонанс с наблюдателем на время подавлял лихорадку, позволяя дольше пребывать в фуге. Дыхание Кассандры сливалось с ритмом его дыхания, и наоборот. Ее пульс бился в ее запястье под его пальцами, такой близкий и теплый. Белизариус в состоянии Саванта сознавал, что он на самом деле не Белизариус. Слабый постоянный ток из электропластин подавлял активность в лобных долях мозга, имитируя весьма специфичное повреждение мозга, затрудняющее восприятие языка и социальное общение. Исчезали целые куски личности. Его преследовал образ того, как он проламывает себе голову, чтобы подставить свой влажный мозг искрящемуся потоку эмоций. Савант представлял собой состояние с ослабленными эмоциями, и иногда его использовали как место, в котором можно спрятаться. Но иногда чувства были столь сильны, что они причиняли боль, даже будучи приглушены. А эмоциональная невосприимчивость, приходящая вместе с Савант, лишь все ухудшила. Для Белизариуса сейчас было самое неподходящее время входить в Савант. Образ Уильяма, нагова, втиснутого в клетку и несомого по улицам свободного города, прилип к нему, будто ночной кошмар. Поцелуй Кассандры тоже стал возбуждающим сновидением, пробуждая мысли о том, что могло быть и еще может случиться. Надежда на счастье оказалась куда более мучительной, чем его отсутствие. В состоянии савант его внутренности были невидимы для рефлексии или самоконтроля. Чувства стали жестоким ливнем жалящей кислоты и жгучего веселья. Ему хотелось стать тихим и невидимым, наблюдать за миром во всей его ноготе из укрытия. Хотелось обнять Кассандру и спрятаться в ней. Обнять и держать. Ему хотелось, чтобы она была в безопасности, и чтобы она хранила в безопасности его от окружающего мира так, будто они маленькие зверьки, укрывшиеся в ночи. Кассандре приходилось удерживать его, когда они были еще подростками удерживать, чтобы они не повредились умом. Вероятно, она ощутила то же самое и сейчас. Нет, она вообще ничего не чувствовала. Кассандра исчезала в замедляющемся дыхании и успокаивающемся пульсе входа в фугу. Рядом с ним находился механизм квантовых восприятий и вычислений, Совокупность узлов вычислительных алгоритмов, не имеющих личности, способной разрушить волновую функцию. Нечто, способное наблюдать перекрывающиеся квантовые вероятности и возможности в их великолепной одновременности, но неподобное ему создание, способное чувствовать одиночество или беспомощность. Кресла задрожали, транспорт двинулся в сторону оси. Кассандра дернулась. Проблема с пребыванием в фуге или проблема с квантовым восприятием мира снаружи от транспорта? Личность Кассандры отчаянно желала увидеть червоточину. То же самое квантовый интеллект, который сейчас обитал в ее теле. Однако объективный квантовый разум не являлся чем-то естественным для пребывания в человеке, еще менее чем савант. Он вообще не являлся местом пребывания. К местам испытывают чувство принадлежности лишь живые существа, нуждающиеся в чувстве принадлежности. Однако транспорт, предоставленный куклами, со всем его металлическим корпусом и электросистемами, представлял собой стену квантовой и электромагнитной интерференции, столь же непроницаемую, как решетка Фарадея. Чтобы правильно увидеть червоточину, ему и Кассандре было необходимо выбраться наружу в этих дурацких скафандрах. Находиться внутри транспорта было все равно, что смотреть на звезды в телескоп с грязными линзами, стоящий посреди большого города. На том уровне чувствительности, которым обладали Кассандра и Белизариус, шумы транспорта делали практически все наблюдения бессмысленными. Но она все равно пыталась сделать это. Транспорт потихоньку разгонялся в сторону оси. Белизариус отсчитывал секунды. когда ты хронометр это успокаивает. Кабину ее пассажиров наполнила неподвижность невесомости. Голоса стихли до шепота. Пульс Кассандры участился. Ее температура выросла на 0,2 градуса. Белизариус в роли наблюдателя ослаблял эффект. Его собственный пульс тоже участился, а температура выросла на 5, градуса за счет сопереживания. Чувство вкуса было первым, возникшим в ходе эволюции. Способ, при помощи которого бактерии отличали одни молекулы от других, чтобы вынести двоичное решение – пища это или яд. Чувство вкуса стало основой для чувства запаха, которое давало жизненным формам информацию об удаленных местах. Чувствительность к вибрации развилась в чувство осязания и слуха, которые позволили хрупким организмам получать больше информации о мире за пределами их клеточных мембран и обрести грубые представления о направлении и расстоянии. Электромагнитная чувствительность в диапазоне от инфракрасного до ультрафиолетового излучения, а также варианты чувствительности отдельно к магнитным и электрическим полям позволили организмам обрести полноценные органы чувств, чтобы искать пищу и избегать пожирания другими, путем восприятия движений цветов на расстоянии со скоростью света. Интеллект впервые позволил смотреть сквозь время, а не сквозь пространство. Интеллект был инструментом, который жизнь сотворила, чтобы предвидеть опасности и возможности, разделив воспринимаемое на прошлое и будущее. Однако интеллект был выстроен на шаткой основе эмоций и инстинктов охотников-собирателей. Homo sapiens просуществовали не более 200 тысяч лет, и искусство выживания человечества до сих пор нуждалось в комбинациях эмоций и племенном инстинкте. Савант делал Белизариуса нечувствительным к ментальной структуре общества, а фуга уничтожала остатки личности, главной единицы племени. И хотя все, от чего он отказывался, было естественным, На самом деле он предвидел будущее не намного лучше остальных, и ощущение неизбежной катастрофы сидело у него в животе, а не в голове. Он обрёк Уильяма. Он обрёк всех, быть может, даже всех граждан Союза, поскольку стал слишком уверен, пребывая в своем мысленном уединении, слишком уверен в идеях проекта Homo Quantus, гласивших, что человечество может научиться предвидеть будущее. Он создал в своей голове план, играя против всех игроков сразу, в наложении, подобном квантовой суперпозиции. А вот сомнение в себе оказалось очень горького вкуса. Почему прибыл Дредноут к конгрегации? Конгрегаты пленили Дель Касаля? Или его план подкинуть куклам через Гейтса 15 ложные разведданные оказался умным до глупости? Быть может, куклы договорились с конгрегатами? «Сколько еще ошибок сделал Белизариус, тех, которые просто пока еще не проявились?» Не убирая пальцы с ее запястья, он сцепил пальцы другой руки с пальцами Кассандры, наклоняясь ближе, прижимаясь к пустому телу, будто стоя у дверей дома в ожидании возвращения его владельца. В его идеальной памяти ее поцелуй превратился в пустоту и боль в груди. Запястье Кассандры было на 1,8 градуса теплее, чем у него. Ее сердцебиение стало неровным, а временами даже хаотичным. Она не выдерживала фуги. Управляющий ее плотью квантовый интеллект уже не мог более подавлять личность Кассандры. Она снова становилась собой. Кассандра медленно и тяжело выдохнула, будто человек, просыпающийся от очень глубокого сна. Белизариус выпрямился и убрал пальцы из ее пальцев, а потом с неловкостью и те, что касались ее запястья. В состоянии савант ощущения от этого для них обоих могут оказаться непродуктивно сильными. Дыхание Кассандры потеряло свою ритмичность — Она выходила из саванта. Белизариус тоже сделал это, возвращаясь к своей нормальной личности. Мир стал количественно загадочен, мир, лишённый геометрических закономерностей, но наполненный чувствами, людьми, их желаниями и потребностями. Белизариус выдохнул, снимая напряжение. «Я не смогла ощутить ничего полезного за пределами транспорта», прошептала Кассандра. Там столько всего, столько того, что мы могли бы измерить, если бы они только нам позволили, скоро ответил Белизариус. Мы так близки к тому, чтобы увидеть нечто настоящее и реальное в структуре пространства-времени, настойчиво заговорила Кассандра, видя, что Белизариус молчит. Бел, мне до боли хочется обрести это знание. У Белизариуса сжало горло. А я «Настолько желаю этого, что оно меня пугает», — ответил он, — «отпугивает, поскольку остается слишком мало того, что привязывает меня ко мне».